Глава вторая. Школа коммуна. Когда Лизе было 8 лет, её однажды вызвали в школьный медкабинет. Тогда Лия училась в 46-й городской школе, а жила дома с родителями и старшим братом, который собирался ехать учиться в Ленинград. В кабинете была не школьная медсестра Надежда, а тётенька из детконтроля психолог. Лисяй уже познакомилась. Тётеньку звали Александра или просто Сандра. Она проводила тесты во всех классах. Сандра была худая и высокая, носила, как многие выивавшие старую форму, со спорными знаками различия, перетянутую ремнём в тонкой талии, высокие ботинки, партийный значок на отвороте. Она улыбалась широко и открыто, и с ней Лия как-то меньше боялась. Вообще-то с взрослыми лучше помалкивать, но Сандре хотелось доверять. Привет, Лия. Сандра пожала ей руку, как взрослый. Садись. Давай поговорим. Чаю хочешь? Лея покачала головой. "Ну тогда вот конфеты бери", Сандра передвинула вазочку с конфетами. Лея не смело потянула миску на север и стала разворачивать. Честно говоря, есть не хотелось. Но если конфеты предлагают, странно отказываться. Лучше бы напихать их в карман, да не удобно. "Лея, просмотрела тесты? Помнишь, вы делали на днях? Там рисунки были, подписи, помнишь?" Девочка кивнула. "У меня к тебе есть несколько вопросов. Если не хочешь отвечать, просто молчи." Скажи, тебя когда-нибудь дома били? Глаза Лиз слегка расширились. Она покачала головой с заминкой. Нет. Сандра задумчиво кивнула. А вот у тебя бывают какие-то проблемы? Ну, с мамой, например, с папой, конфликты, тебя ругают за что-нибудь? Ну, бывают? Лея говорила очень тихо. Это же нормально. Всех же ругают. Ты не хочешь об этом говорить? уточнила Сандра. Лея покачала головой. А где работают твои мама и папа? Мама, девочка говорила по-прежнему тихо, будто с усилием. Она дизайнер одежды, но она не работает на предприятии, у неё есть своя фирма. Папа работает вместе с ней, но он бумаги всякие заполняет, документы. Небольшая фирма у родителей, кто-нибудь работает на ней ещё. Там да, и ещё милые Женьки работают. Мама же самой некогда всё шить, как бы извиняясь, произнесла Лия. Это фирма ещё от бабушки. Она ещё до войны у неё была фирма, тогда она была большая, а теперь маленькая. Понятно. А как ты считаешь, у тебя хорошие родители? Что бы ты могла о них сказать? спросила психолог. Тонкие плечики вздрогнули. Да, конечно. Напряжённо ответил Оля. У нас очень хорошая семья. Вы спросите у учителей, так все говорят. Мы ходим на лыжах и вообще У нас всё хорошо. Вот, к примеру, Тайки, у неё мама и папа ругаются всё время. У моей нет. Костик обьёт ремнём, а у нас хорошо, хорошо, я поняла. Сандра задумалась, вот что ли. Я. Ты не против, если я проверю тебя на аппарате? Ты примешь лекарство, заснёшь и ничего не почувствуешь. Это не больно, как, ну, как ультразвук. Тебе УЗИ делали? Вот так же. Хорошо, без цветного, давайте, Олея. Да, конечно. Аппарат, названный поликаловым фантастом, прошлого века ментоскопом был изобретён во время войны для допросов. Правда выяснилась, что тренированный человек успешно может сопротивляться его действию, но зато с помощью ментоскопа можно было собирать забытую информацию у тех, кто иран бы помочь, да не в состоянии, даже у ребёнка или психиатрического больного. Ментоскоп оказался бесценным диагностическим средством. Притом он был безвреден. Изменение его не слишком сложно. Но Кирилл видел его действие в первый раз. Его ученица Лия, бледненькая девочка с пепельными косичками, спала на кресле под простым средством из группы бензодиазепинов. Оно ей нужно-то было лишь для расслабления. Сандра нацепила контактные сенсоры на голову девочки и с интересом глядела в экран. Ментограммы выглядят совсем не как фильмы, хотя в каком-то древнем фантастическом романе ментограммы использовались для увеселения публики. В настоящих картинах мозга мало интересного. Не просто догадаться, что они вообще означают. Подсветка обозначалась эмоциональная окраска. И что всё это значит? Интересовался классный руководитель. Сандра наклонилась к уху девочки и произнесла слово: "Мама". Картина на экране изменилась, но понятнее не стало. Меркали огромные пятна, белые и почему-то мокро блестящие, тревожным тёмно-розовым, бордовым, оранжевым цвете. Это что вообще? переоткнул в экран пальцем. Это её мать. Только как она запечатлена в мозгу, пояснила Сандра: "Видишь, вот это руки. А, да, понял. Но почему такие большие, больше головы? Это восприятие. Расшифровать ментограммы не так просто. Мы учились различать где человек, а где предмет. Но интересно здесь другое эмоциональная окраска. Она обозначается цветом. Здесь тревожная, напряжённая цвета. Но Лея утверждает, что у неё в семье всё хорошо. Однако, если всё так хорошо, то почему у неё выраженная социальная фобия? Почему в классе она аутсайдер? Тихий голос, напряжённая поза, ещё что, характерна скованность движений и проблемы с физкультурой. Как говорил дедушка Фрейд, вздохнул Кирилл. Бывают у внученьки просто сны. Бывают же застенчивые дети. Она много болела. Ты считаешь действительно прекрасная семья? Скептически покосилась на него Сандра. Не могу представить ничего другого. Вот у Кости Каштейна там в самом деле семейное насилие. Отец напивается, с ним надо решать вопрос, он на очереди. Несколько их ребят в классе, родители на грани развода. А здесь крепкая дружная семья, родители активно участвуют в жизни школы, мать в родительском комитете, дали средства на ремонт. Кстати, добровольно. Очень милая, коммуникабельная женщина, безумно любит дочь. Интеллектуальные люди. Да ведь вообще в классе полная семья с матерью и отцом. Это редкость. Я бы сказала, у девочки повезло. Да, это я уже слышала. Хорошо учится, занимается музыкой, дисциплина. Так, здесь мы больше ничего не найдём. Обрати внимание, ни одного голубого или зелёного оттенка. Папа, это она сказала уже на духам у подопечной. Картина сменилась, но Кирилл так ничего и не понял. Одни пятна заменились на другие. Но вот цветовые оттенки потемнели, сдвинулись в багровую область, появились чёрные и коричневые промблиски. Страх, пояснила Сандра. Она боится отца. Да она вообще всего боится, досадно выпрокомментировал Кирилл. Темноты, высоты, мышей, нормальная девчонка. Сандра внимательно в упор посмотрела на кос рука. Мужчина смутился. Я не хочу сказать, что женщины вообще Понятно. Тоном не предвещающим благо, прервала его психологиня. Поехали дальше. Сейчас мы попробуем её разговорить. она коснулась сенсоров на лобной части головы. Примерно здесь моторный центр речи. Сама она говорить не будет. Её мышцы расслаблены, но здесь рождается осмысленная речь. Произносить за неё будет компьютер. Она наклонилась к уху девочки и тоном исследователя произнесла: "Сволочь". Из динамика донёсся голос, похожий на девчоночий, но монотонный и сильно искажённый. "Сволочь, скотина, ты мне все нервы вымотала. Я тебе так покажу, в жизни не забудешь". Тебя надо драть, как Сидорову козу, тогда будешь знать. Понятно, спросила Сандра. Всё это реальные фразы. Как правило, их запоминают хорошо. Смотри на эмоции. Экран был погрово-чёрным. Ещё хочешь? Сандра снова произнесла ребёнку в ухо. Гадина. Кирилл вздрогнул. На экране возникли чёткие очертания клещущей рука. Огромная, нарочно так не снимешь, пугающая, как в ужастике. Гигантские пальцы хлистали почему-то невнятно. Волны коричневых и чёрных эмоций заливали экран. В них кроплялись алые просветки. Рука на этом фоне казалась молнией. Динамик между тем захлёбывался, выдавая ругательство. Гадина такая, мы тебя кормим, поем, одеваем, как куклу, Ни у него кого такой одежды нет. Игрушек полная комната, а ты скотина, как к нам относишься, тварь неблагодарная. А ну проси прощения сейчас же. Сандра приглушил динамик и тонумы следователя произнесла: Интересно, что ни разу у неё всплыл предмет конфликта, за что собственно её ругают. Это, конечно, неважно. Восьмилетняя девочка не может сделать ничего, что вызвало бы у нормального среднего человека неконтролируемую реакцию ярости. Это патологическая реакция матери. Ну ведь получается, что её всё-таки бьют, я правильно понял? А она говорила, что нет никогда, с полной уверенностью выгораживает родителей. Сандра выключила динамик. Они не воспринимают то, что с ней происходит, в качестве побоев. Та вербальная агрессия, которую мы слышали, вполне реальна, и она сопровождается, конечно, побоями: пощёчины, оплеухи, хлестнуть полотенцем, толкнуть, швырнуть на пол, побить голову об стенку, конечно, отшлёпать рукой. Но девочки не воспринимают это в качестве побоев. Многие бьющие родители сами не дают себя отчёт своих действиях. Для этого языка существует слишком много эвфемизмов. отшлёпать, врезать, дать по морде или, как говорят, прилетело по попе. Даже классическая порка ремнём может обозначаться эвфемизмами, и ребёнок сам воспринимает это именно так: не меня избили, а мне прилетело по попе, или папа мне врезал. Таким образом, насилие воспринимается как норма отношений. И ребёнок убеждён, что в целом заслуживает такого обращения, даже если не знает, в чём конкретно его вина. А здесь мать ещё, как ты слышал, постаралась внушить, что происходящее с девочкой милые, безобидные домашние сцены, ведь другие родители гораздо хуже. Ей вероятно ребёнку постоянно внушают страх перед окружающими и объясняют, что в этой семье ещё относительно безопасно, все другие люди намного более жестоки. Психика воспринимает это буквально. Раз мне здесь так плохо и страшно, но это моя родная семья, а кля меня любит. Если вот эта любовь, то какой же кошмар ожидает меня снаружи? Из-за меня ещё её не любят. Социальная фобия как следствие. Другие типы характера отвечают на это развитием собственной агрессивности. Подожди, сейчас сниму эти ассоциации, начинаем гарантированный суп депрессии. Надо подобрать что-то хорошее. Что она любит? Да не знаю, что все девочки любят. Сандро Карезина покачала головой, произнесла на ухо ребёнку: "Играть". Она не ошиблась. Бура круговертный экран изменился с нейтральными цветами, а затем стал голубой. Появились крошечные фигурки. Кирилу показалось, что мелькнула добродушная морда плюшевой собаки. Сандра отодвинулась от экрана. Ей нужно время, чтобы болезненные воспоминания улеглись. В общем, вот так Кирилл. Для этого я и работаю в детконтроле. Очень часто окружающие не замечают вот таких следов насилия. Девочка ведь даже пожаловаться не может. Виутьюня оставляет следов. Насельники ведут себя осторожно, и они даже в её психике следы заметают. Она не может пожаловаться даже подруге. Что она скажет? Мама меня отругала. Да ведь без конфликтов не бывает никогда. Кто увидит здесь проблему? Побои она таковыми не считает. Родители боятся и не любят, но защищают семью всеми силами, так как в её представлении, окружающий мир ещё ужаснее. Кирилл вздохнул. Конечно, выглядит всё это мерзко. Но что ты предлагаешь? В конце концов, в чём ты её мать права? Действительно бывает и более жестокое насилие. У нас в городе был случай, мальчика забили насмерть. Или семья алкоголиков, нарков. А тут в целом же семья хорошая. Но бывают такие эпизоды. Ты извини, Сандра, но ведь раньше это всё вообще считалось нормой, и ничего ведь. Все как-то росли на протяжении всей человеческой истории. Ну да, ну да. Кивнула Сандра. И поэтому у нас была такая разумная, прекрасная история без всяких войн, без угнетения, без пыток, казней и жестокостей. И так мы и будем жить дальше. Понимаю твой сарказм, вздохнул учитель. Но время благорастворения воздуха ещё и вправду не настало. Я же говорю, у большинства в классе семьи неполные вообще. У некоторых родителей инвалиды. Знаю, ну что удивилась Сандра. Чем мешает отсутствие отца, если мать adgvatно уважает ребёнка? А инвалиды могут воспитывать не чуть не хуже здоровых людей. Материальное положение у них сейчас тоже не хуже остальных. Кстати, вот это отношение к ле ей тебе повезло, ты так счастлив, замечательный полный семье, сильно усугубляет её страдания. Это в психиатрии называется двойной узел, и в принципе считается фактором развития шизофрении. Я бы это назвала двойные мысли. Её ощущения говорят о том, что ей очень плохо. дни совершает он постоянное насилие, на постоянное унижение, но при этом она вынуждена искренне верить, что ей очень хорошо и даже лучше всех. Кирилл, я не гадаю на кофейной гуще. Тесты, которые я провела, надёжно выявляют высокую тревожность, невротичность и ситуационноесилие. Возможно, у других тоже есть проблемы в семьях. И уж, конечно, они есть у Кости Штейна, но все другие с этими проблемами справляются, а эта девочка нет. Ты же видишь её на уроках. Она бесконечно внутренняя, если мы ничего не изменим, это выльется в жизненную трагедию. Ну ладно, учитель махнул рукой, покосившись на нежное личико ребёнка, подрагивающие ресницы. Что ты предлагаешь? Начать процесс? Сандра покачала головой. Это невозможно. Данные ментоскопии юридически не являются доказательством. Девочку допрашивать нельзя, родители ничего не скажут. Соседи скорее всего ничего не знают. за подобные обращения с ребёнком серьёзных наказаний не бывает. Но выход есть, я с таким работала. Мы попробуем что-нибудь придумать. Голубые глаза распахнулись. Лея приподнялась, недоумённо глядя на взрослых. Тебе сон приснился? ласково спросила Сандра. Лея покачала головой. Мне ничего не снилось. Как настроение? Хорошее, послушно ответила девочка. Сандра досадливо поморщилась. Слезай с кресла, сядь сюда. Лимонада хочешь? Девочка с удовольствием выпила лимонад. Сандра молчала, глядя на неё, пальцы отбивали ритм на столешнице. "Знаешь, что, Лия? Начала психологиня. У меня к тебе такое предложение. Тебе бы не хотелось в школьную коммуну?" Глаза девочки широко распахнулись. В них можно было прочесть, как в ментоскопе, колебание, страх и под этой коркой разгорающуюся невозможную радость. "Да", сдавленно выразила Лия все свои эмоции. "Я бы хотела Ты не бойся, Наташ, не, Осандра. Там хорошо. У тебя там будет отдельная комната. Интересно, там ребята хорошие, учителя. Я не знаю, что мама скажет, засомневалась девочка. Мама согласится, я думаю. Все знают, что в коммуне образование хорошее дают, после неё проще в любой вуз поступить, престижно. Ну как? Не знаю. Я-то хочу, призналась Лили, но не знаю, смогу ли я. Мама говорила, ну, я очень нервная. не могу уживаться с людьми. Может, я вообще не смогу. Она умолкла и отвернулась. В глазах заблестели слёзы. Когда-то тебе ведь надо будет уехать от мамы и научиться жить с другими людьми, уточнила психолог. И лучше это сделать прямо сейчас. И не бойся, ты нормальная, не нервная, и прекрасно сможешь со всеми ужиться. Ты добрая и любишь помогать другим. В кому не как раз такие нужны. Лицо девочки менялось прямо на глазах. Напряжённость уходила, на губах возникла лёгкая мечтательная улыбка. Ну, иди на занятие. Сандра пожала девочке руку. Иди. Немножко сложно будет договориться с очередью, но я думаю, что мы всё уладим. Лея послушно слезла со стула и пошла к двери. Кирилл проводил её взглядом. Да, кто бы мог подумать, пробормотал он. Такая образцовая девочка, образцовая семья. Вот самые до скелеты в таких образцовых шкафах и водятся, вздохнула Сандра. Это пострашнее бывает, чем обычное стандартное насилие. Страшнее и хуже действует на психику. Я бы её ни одного дня в семье не оставила. Да и теперь придётся битву устраивать. Да, как же ты её устроишь в коммуналку? Ведь туда очередь на 2 года. Сколько туда хотят народу? Больше 1000 уже. В следующем году в вторую ночную устроить у Синего озера, кивнула Сандра. Спрос огромный на этот тип школ. Штейн тоже на очереди. А ты хочешь эту девочку в ней очереди туда пристроить? Штейн стабилен психически. Кроме того, я не понимаю, почему вы не начнёте судебные преследования. Там по Пашу за побои можно и подальше отправить. Всё сложно там. Уныло произнёс Кирилл. Семья в целом стабильная. У отца военные травмы, алкоголизм. Он периодически начинает лечиться. Ну вот, видишь, мальчик совершенно иначе воспринимает ситуацию насилия. Он отца побаивается, но как большой кусачей собаки. Отец в его глазах слабый, больной человек, которого где-то можно понять. Мать он не бьёт. Конечно, и такое насилие не должно продолжаться, но подождать с этим можно. А эта девочка? Всё это очень опасный Кирилл. Чаю налить? Давай. Нет, извини, но всё-таки выйдет контроль. Делайте из мухи слона. Ну я понимаю всё, но после такой войны я в Днепропетровске жил, когда бомбу кинули в приятеля гостил на окраине. Вспышка, удар в себя пришёл, а вокруг груда обломков, все на смерть. Мне повезло. Потом вычивая была, конечно, волосы вылезли с трудом выжил. Из города одна воронка. Мань, бабка, все. Учитель махнул рукой, взял осторожно чашечку, отхлебнул. После такого, он сказал он, хочется просто жить. Понимаешь, не придираться уже к людям. Пусть жутко хотят, как могут, лишь бы всё спокойно было. Дети сыты, одеты, ходят в школу и хорошо. В наше время это было бы уже счастьем. А вам чего-то сверхъестественного надо. Ну вот нормально же, девочка. Ну тихо. Ну бывает, мать сорвётся на неё. Что тут особенного? Да, я всё понимаю, училась, знаю. Но Сандра смотрела на него долгим внимательным взглядом. Если люди и дальше будут жить как хотят, как могут, и детей также воспитывать, то с нами произойдёт то же, что с Первым союзом, ответила она. И снова будет реакция, и снова капитализм, только теперь мы его точно не переживём. Психологи не помолчала, помешивая ложечкой чай. А что-то войны. Мне уже много лет, Кирилл. Я в пехоте была, в Таджикистане. Освобождаем мы деревню от белых, а там жителей нет. В центре мечатем горела, и в ней такие чурбачки, знаешь же, как обогаревшая трупа выглядит. Много, много таких и мечать заперта. Вот так. Я такого много могу рассказать, да не стоит. Получаю я тоже переболела, к примеру. Детей у меня уже не будет. Учитель молчал, неловко глядя в сторону. Это думал я нервная интеллигентка, которая всю войну в Томске просидела. Нет. Я себе потом слово дала. Всё сделать, чтобы вот этого Больше не было, чтобы никаких белых, никаких господ, ни фирм, ни корпораций, ни войны. Только это одним взмахом не сделаешь, надо каждый день работать, за каждого ребёнка биться. Я на этой войне опять простой солдат Кирилл. Сколько смогу, столько и сделаю. Теремок загнул чашка я стол. "Знаешь", сказал он, "проблемы с пристроем в комму, ну, у тебя всё равно будут. Тебе кто угодно скажет". то же самое. Брутального насилия, наркотиков, алкоголя нет, изнасилований нет, даже следов на теле нет. Тогда не удастся срочное направление выписать. Не возьмут её вот так в коммун. Ударством Садром Ахно рукой. Я психолог, моё заключение многого стоит. И в коммуне люди понимающие сидят, если я напишу, что опасность психического заболевания есть, возьмут. Никуда не денутся. школы коммуны появились сразу после войны, лет 20 назад, и очень быстро завоевали авторитет. Основанные на принципах, заложенных великим педагогом прошлых Антоном Макаренко, поначалу они отпугивали родителей, особенно далёких от партии и не слишком пострадавших на войне. Представлялись выэнизированные колонии, где дети ходят строем, полдня работают на производстве и крутятся как роботы, наводя порядок в убогих спальнях. Но по решению партии В шкабы были вложено немало средств. Вначале этих школ было немного, но они были хорошими, потому что дети сами выращивали для себя пищу на мини-фабриках, да ещё и что-то производили в школьных цехах. Ещё упростила проблему. Содержание ребёнка в такой школе было лучше, но обходилось государство дешевле, чем простое обучение в обычной городской школе. С самого начала было решено отказаться от общих спален. Каждому ребёнку полагалась отдельная комната. Иногда для младших делали спальни на двоих. В Школе были направлены лучшие педагогические кадры, часто не из обычных учителей, а, скажем, вузовских преподавателей и исследователей. Среди них преобладали коммунисты. Методика обучения для Школы была уже заложена давними педагогическими работами, сделанными ещё в СССР. Теперь она была отшлифована а за десятилетия и достигла высот и успехов. Эта методика была индивидуализированно до предела. Большую часть материала каждый ребёнок изучал самостоятельно. Коллективному труду и принятию решений дети учились во второй половине дня. Но для родителей главным оказалось то, что выпускники Школы были образованны лучше обычных школьников, в среднем значительно лучше. Что после школы легко принимали в любые крупные профшколы, иногда без экзаменов, по результатам конкурсов и тестов, проведённых ещё в школе. Также и здоровье и коммуникативные качества, и то неуловимое качество, которое можно назвать социализацией, приспособленность, готовность к жизни именно вот в этом новом обществе. Все этим выпускники Школы Гадно отличались от других. Они становились космонавтами, весьма неплохими учёными, психологами, педагогами, врачами, прекрасными инженерами и легко оказывались на руководящих постах. В первых Школах учились в основном сироты, брошенные дети, бывшие беспризорники. Но со временем многие родители стали стремиться пристроить детей именно в школу коммунную. Сами дети, как правило, тоже мечтали попасть туда. Там было романтично, интересно. Коммунары ходили в походы, учились стрелять и прыгать с парашютом, вели научную работу, трудились на настоящем производстве и сами принимали все решения. Образовались гигантские очереди. Обычно ребёнок начинал учиться в городской школе и лишь к пятому-шестому классу, получал место в коммуне, и то, если родители сами заранее поставили его на очередь. Можно и нужно было строить новые школы, у союзов хватило бы на это средств. Последняя НТР сделала возможным очень многое, но пока не хватало хороших педагогических кадров. А без них открывать такую школу бессмысленно. И в случаях экстренных направлений для сирот Для детей, чьи родители оказывались лишены родительских прав или же сосланы, двери шика открывались сразу и без очереди. На этот случай всегда имелся небольшой, тщательно охраняемый резерв мест. Именно такое место ожидала Лю Ю Морозова. Ольга Александрова во всяком случае обещала это место пробить. Но мама снова оказалась неожиданно другого мнения. Глупости какие. говорила она, энергично протирая вышитым полотенцем бокалы. В посудомоечной машине хрусталь не доверялся. Не понимаю, что они выдумали. Какая тебе коммунна? Ты же заболеешь на второй день. Ты в садик нормально ходить не могла. Там есть больница, пропко вставила Лия. Ты что, хочешь в больницу? Мать стала расставлять бокалы в серванте. Он засверкнул радугой на кристальных гранях. Давай, давай, валяй в коммунну. Будешь на производстве пахать на станках, передовик труда. Попашешь денёк, узнаешь, что такое жизнь, да поздном будет. Уже оттуда просто так не уйдёшь. Ты посмотри на себя, ты комнату свою убрать не можешь, а ты думаешь, там с тобой будут нянчиться, как мы здесь? Ха. Она картину вскинула руки. Посмотрите на неё. Да там тебя замордуют, если ты кровать не по струночке заправишь. Запомни, замордуют, тебе тёмную устроят. Кому ты нужна? Ты думаешь, ты хоть кому-то, кроме нас, нужна? Дрянь такая, разлетелась она в коммунну хочу. Мать скорчила рожу, передразнивая воображаемую дочь. Да там такую лентяйку, как ты, быстро выкинут. Давай, давай, иди, всё равно через неделю вернут. Увидят, какую ты грязь разводишь и вернут. Леся сделала взскипывшим лицом. Она была себе глубоко омерзительна в этот момент. Она ненавидела в себе всё. От толстой, как она думала, попы, впечатанной в табуретку до кончика нос. о тапок до синих противных резинок на косах. Она представляла себе огромной мерзкой вонючей глыбой, и больше всего ей хотелось бы раствориться и исчезнуть, никогда не существовать больше. Но плакать нельзя. Ничего же особенного не происходит. Она опять разобиделась на пустяки, истеричка, нервная дура. На днях она читала книжку про Карину Тищенко. Она была партизанкой в годы войны. Её поймали белые и пытали, а Карина всё выдержала. Ли очень нравилось читать про таких мужественных, волевых людей, тем более, если это девочки, пусть и старше её. Но самой ей до таких людей, когда небо. Она не то, что пытки не сможет выдержать. Она от каждого слова разнюнивается. Ничего и сказать нельзя. Нет, она не будет рыдать. Она взрослый, спокойный человек, и вполне может разговаривать разумно. Но там же дают хорошее образование. Столидно, сказала Ли. Где-то она об этом слышала. Образование ты получишь и в школе, прервал папа. Паника накатила, Лия замерла, вцепившись руками в табуретку. Она всегда так боялась, когда отец начинал говорить строго мужским, внушительным голосом. Нечего выпендриваться, строго продолжил отец. Мы тебе сказали, будешь жить в семье, значит, будешь жить в семье. Мать удовлетворённо кивнула, поправила пышную светлую причёску, села за стол. Лия откровенно подумала, что новый костюм матери очень удался. Всю одежду она проектировала сама и отдавала пошить девочкам. Не покупать же у других, когда у тебя есть собственное ателье. Синий жакет и юбка модных ломаных линий, большой вырез, в котором хорошо видны пышные груди и промежуток между ними. Для Лии вся одежда также шилась в ателье, а в коммуни не говорят, носят форму. Лия подумала, что ей удалось всё-таки не разрыдаться. Может, она научится наконец владеть своими нервами. Мне интересно, начала мать. С каких это щей тебя решили направить в коммуну? Кто вообще это решил? У нас психолог бывает с детконтроля, ответила Лия. Она предложила. Ты что? Мать подозрительно усмехнулась. Рассказывала она с папой какие-то гадости? Нет, скромнелась девочка. Нет, конечно. Я пойду и вернусь. Ондетц поставил чашку в посудомоечную машину. Мне уже одеваться надо. Он чмокнул жену в щёку, бросил строгий взгляд на дочь и вышел. Лея слезла с табуретки и шмыгнула бок к двери, но крик матери остановил её. "Куда? Я ещё с тобой не закончила. Ты дрянь, выдумываешь о нас с папой всякие фантазии. Да тебе все завидуют. Мы вокруг тебя бегали с тех пор, как ты родилась. Ты даже в садик всего 2 года ходила. Мы тебя кормим, Всё лучшее тебе даём. Посмотри, какой у тебя велосипед. Одевают тебя как королеву. Твоя тая, между прочим, тебе завидует. Вот у неё родители, не дай бог. Вот её родители тебя бы ремнём так драли, что задница бы синяя была. Её ремнём не дерут. Пыталась вставить Лену, мат не услышала. Всё тебе, всё тебе, всё для тебя. Старший брат уже большой. Ты тут разнежилась, эгоистка, инда, думаешь, тебе все должны. Избаловали мы тебя, сволочь такую. Ещё теона расставившая твёрдый ком в груди. Нет, она не будет рыдать. Постарается быть такой, как Карина Тищенко. Твёрдой, спокойной, взрослой. Мы с папой днями и ночами пашем, лишь бы тебе было хорошо. Ладно, мам, я пойду, пробормотала Ли и поскользнулась мимо матери в комнату. Побежала к себе, закрыла дверь, бросилась к своим игрушкам в угол, где были рассажены пудель Ртоша, Зац Петя, две мишки, куклы, Аля, Зоя, Нина. Вот дверь снова распахнулась. Лицо матери раскраснелось, и не предвещало ничего хорошего. Дрянь такая, ты куда? Ушла, закрыла дверь. Ты думаешь, это твоя комната, она тебе принадлежит? Да тут ничего твоего нет. Ты ещё ни копейки в жизни не заработала. Инда, гадина такая. Она подскочила к дочери и хлестнула её наотмашь по щеке, по другой. Потом схватила за косы. и швырнула на пол изо всех сил. Лия ударилась виском о кровать, потёрла больное место, отползая подальше в угол, чтобы матери было сложнее достать. Боль она не чувствовала, так разрывалось сердце. Слёзы уже почти прорвались. Лия сдерживалась из последних сил, но слёзы так трудно сдержать. Они выкатываются сами. Интересно, когда Карину пытали белые, она плакала или нет? Наверное, нет. Ведь она очень мужественная. Но как ей удавалось сделать, чтобы слёзы сами не выкатывались из глаз. Стоит тут, как немочь бледная, хоть бы слово сказала. Вышевала мать: "Ты хоть понимаешь, какая ты эгоистка, индинеблагодарна. Конечно, рассказала про нас какие-то гадости". Ещё минут 5 мать рассказывала о том, что сделали бысли и другие родители. Это было привычно, хоть и тяжело. Но Лии давно уже и самой казалось, что всё, чего она заслуживает это быть убитой. Не только выпороты до синего и красного, не только мордой засунутый в унитаз, но просто перестать существовать. То, что она вообще живёт, ест, одевается, ходит в школу это не доразумение, и делается только по милости очень добрых родителей. Мать осмотрелась в комнате, увидела книжку на столе. Вот, читаешь про героев, а сама зачиталась тут, а я за тобой должна говно убирать. А ты ещё про меня потом психологам гадости рассказываешь, доносишь. Доносы на мать пишешь, сука, змея подколодна. Ванзала книжку и швырнула в Лию, попав ей в голову. Девочка схватила книжку, от удара переплёт потрескался. Это был подарок от Тайки на день рождения. Читает она, умная выисколась, книжками обложилась. И теперь она ещё и от родителей решила уйти самостоятельная. Дрянь такая, ещё говно за собой не умеет убирать. Вся заросла грязью, всё за неё делают, скотина, корова. Я ночей за тебя не сплю. Инда проклятая, ты бы хоть раз подумала обо мне. Твой эгоизм беспределен. Хоть бы что-нибудь дома сделала. Я в твоём возрасте матери помогала. Вот что? Что ты сегодня сделала полезного? Или я припомню Неожиданно для себя сказала спокойно. Я сегодня пол подмила и посуду убрала после завтрака. Это была ошибкой. Мать побагровела и подступила к ней. И это всё? Это ты называешь помощью? Ещё расскажи своим психологам, что мы тебя тут работать заставляем, пахать как каторжную. Посуду она убрала, две тарелки в машину поставил. Да ты гадина. Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Я при всех сниму с тебя штаны и выпорю, как Сидорову козу. По голой жопе. Ты у меня это на всю жизнь запомнишь. Потом будешь рассказывать про нас гадости. Да тебе за такое по губам надо. Она подскочила к Лие, леснуя её по лицу, по губам, но на второй раз девочке удалось увернуться. Взгляд матери снова упал на книжку. На обложке была нарисована Карина Тищенко в форме и с автоматом. Мысль матери приняла новое направление. Вот, победно произнесла она. И показала, что сейчас-то она нашла уязвимое место у этой сволочи. Сейчас-то она скажет то, что наконец проемёт дочь, заставит рыдать и просить прощения, заставит понять, какая она в конце концов мерзкая тварь. Вот что ты читаешь? Читаешь про возвышенные подвиги, витаешь вся в облаках, в мечтах, а матери родной не замечаешь. Ты что, тоже хочешь воевать с автоматом, говно такое? Ты бы хоть раз вокруг себя посмотрела, хоть бы заметила, какая у тебя грязь под кроватью. Игрушки чёрт-и как раскиданы. На полке посмотри, что творится. А в мечтах она витает, такая вся воздушная, а сама подло, подло идёт и рассказывает про мать гадости, придумывает. Всё, больше не могу. Подумала ли я отстранён. Прости меня, Карина. Я не такая. Я не могу. И она заредал. Заревела она в зрыт, громко, уже не сдерживаясь. закрывая руками лицо. Мать ещё что-то орала про её подругу эту таю, которая жопой вертит уже 8 лет, а в 12 родит, про психологов, про грязь. "Замолчи", закричала Ли. И уже было всё равно, будут её бить, пороть, какая разница, ей хотелось немедленно умереть. Она не выдержала. Она опять не выдержала. "Я тебе замолчу. Ты как с матерью разговариваешь?" Лиза взяла оглушитель. Слов не хватало. Сила сдерживаться уже не был. Навизжал как зверёк, рыдал, склипывал. Мать оказалась рядом с ней, внезапно переменив тон. Ну всё, всё, замолчи. Мать обхватила её, прижала к себе. Лея стала вырываться, но это у неё не получилось. Она всклипывала, уткнувшись носом в материнский живот. Ей было мерзко и душно. Наконец мать выпустила её. "Тестричка", спокойно удовлетворённо произнесла Вера Морозова. Тебе слово сказать нельзя. А рёжка крезаны. Надо к тебя к психиатру отвести, ты ненормальная. Ты же сама видишь. Ещё собралась в коммуну жить? Ага. Тебе мама что-то сказала, и ты уже не то, что в истерику впал, а рёжка как будто тебя режут. Ну что я тебе сделал? Лев склипывал, сам был кончен. С твоим характером не то, что в общежитии. Тебя на улицу выпускать нельзя. Как ты собираешься дальше жить, Личка, доча? Я ведь тебе добра хочу. Марка пропила всего. Мать бросила на Лею подозрительный взгляд и вышла. Лея бросилась на кровать. Конечно, мать рауна на неё несправедливо. Ничего о родителях Лея не рассказывала, и такой уж грязи в её комнате вовсе нет, это неправда. Она же постоянно убирается. Ну, может и есть, но уж не такая, как мама говорит. Но ты-то говорила себе, Лея, ты-то тоже виновата. В конфликтах всегда виноваты двое. Омно она какую-то умную статью случайно прочитанную в мамином персонале. Обе стороны. Если бы ты не была такой истеричкой, такой нервной, ты бы не разрыдалась, а тем более не начала визжать. Ты бы спокойно и выдержанно ответила. Ну вообще вела бы себя спокойно и выдержанно, как Карина, например. Карине было проще. Вокруг неё были враги. А это же не враг, это мама. Самый родной и близкий, любимый человек. так должно быть во всяком случае. Так пишут во всех книжках. Лес горел от тогда. В комнате Вера Морозова беседовала с психологом Ипаком. Сандра теперь была не в привычной военной форме, а в деловом светлом костюме. Волосы тщательно уложены, никаких партийных значков. Она слепительно улыбалась, казалась Вере Морозовой очень приятной женщиной. "Видите ли", смущённо говорила Вера, "мы с мужем обсудили Да, Алена сказала: "Мы думаем, что ей преждевременно уходить из семьи. Понимаете, Лия очень болезненная девочка. К тому же, она понизила голос. Вы знаете, у неё не в порядке нервы. В прошлом году у неё был тик, пришлось проходить лечение. Я понимаю ваше беспокойство", энергично кивнула психологиня. "Если хотите, мы встретимся и обсудим это ещё раз все вместе с вашим мужем, конечно. Вы знаете, учителя рекомендовали мне вашу семью как очень хорошую. Именно поэтому, собственно, у нас возникла такая идея насчёт Ли. Вы знаете, ведь она девочка способная, а в шика очень хорошее образование. Уж извините, но в городской школе она такого не получит. Как вы считаете, куда бы ле ей могла пойти после школы? Вы ведь хотите, чтобы она получила хорошее образование. Конечно, кивнула мать. Ну, Личка интересуется историей. Может быть, куда-то на исторический? Она может потом стать педагогом. Я думаю, это хорошая профессия для женщины. или дефектолог. Чистая, спокойная работа. Сидишь, занимаешься с ребёнком, красота. И отпуск большой, и всегда летом. Вот, вы знаете, а ведь мы отсматриваем способных, умных детей. Лене неплохо учится, но могла бы лучше. Шика, для неё будут созданы все условия. И потом, ведь никто не предлагает вырывать девочку из семьи. Вы думаете, что мы у вас её отбираем? Психолог не улыбнулась. Ну, не то, что отбираете, но интернат. Она же не сиротка казанская. У неё родители есть. Да что вы? Просто от Чекадо к Кузине ехать далековато, а так она может хоть каждый день возвращаться домой. Скорее всего, будет приходить на выходные. Там вы посещения абсолютно свободные, вы можете забирать ребёнка в любой момент, когда вам удобно, и сама она будет ездить, каждый день маршрутки ходят. А, ну, если так, неуверенно произнесла Вера Морозова. Сандра кивнула. Давайте как-нибудь договоримся о встрече и всё обсудим. скажем, в пятницу вечер. Вас устроит? Через 2 недели Лия переступила порог Кузинской школы-коммуны. Девочку колотило мелкое дрожь, но она старалась этого не показывать. Она уже жалела, что мать всё-таки отпустила, и даже от чего-то резко переменила своё мнение и всё время собирала её, складывала в чемодан одежду, выкидывала игрушки, которые Лия хотела взять с собой все. В итоге в чемодане остались только рюкзак и кукла Нина. А теперь Лии было очень тревожно. Как оно всё будет? К дому она привыкла. Родители жили своей жизнью, а она своей, в комнате, где брат давно уже не ночевал, переехав в общагу. Там жили её игрушки, книжки. Можно пойти на улицу, погулять с Тайкой и девочками. А что будет здесь? Но ведь ты сама же хотела, напомнила себе Лия. Да, хотела. Наверное, и глупо было. Прошеуще выжатая Катя, приехавшая за ней на маршрутке, вроде ничего. Катя сама учится в коммуне, но она очень взрослая, красивая, в тёмно-синей форме и с янкоммовским тройным шнурком на шее. У ворот на посту стоял парень в форме цвета хаки, даже с каким-то ружьём. Он улыбнулся Кате, и электронные створки отъехали в сторону. С лензы Катя или её вышла в ворота, волоча за собой чемодан на колёсиках. На территории коммуны было чистенько. Там и тут клумбы с цветами. Вдали на волейбольной площадке кидали мяч. Как в лагере отдыха, куда ли я ездила летом. Корпусоздания были красивые, многоэтажные, из белого керама и тёмного стекла. Но всё равно ли я очень боялась. У неё зуб на зуб не попадал. Вот это общежитие. А с другой стороны школа, показала Катя. Оранжереи и цех у нас дальше. Ну, пойдём заселяться. Лия подумала, что общежитие больше напоминает гостиницу. Такое они жили с родителями, когда ездили отдыхать в Болгарию в позапрошлом году. Просторный холл, зелень, чисто и красиво, но никакой стойки приёма. Только девушка с красной повязкой на рукаве и опять же в форме и с шокером на поясе. Девушка, впрочем, приветливо улыбнулась. "Дежурная по корпусу Мухина", сообщила она. "Помощь нужна?" "По-моему, «Да я думаю, сами разберёмся", ответила Катя. "Вот новенькая, заселить надо". "А, ну посмотри в базе", махнула рукой дежурная. Катя с Лией подошли к терминалу с большим стеклянным экраном и изогнутой клавиатурой внизу. Катя умило пощёлкала по клавиатуре, глядя на монитор, где разворачивалась сложная схема. "Пятый коридор, это твой, запомнишь? Вот электронный ключ". Она достала карточку из ящичка в стене и протянула Лие. "Твоя комната там же, где комнаты твоего отряда, пятого". знакомится будешь вечером на собрании. Оно у нас сегодня в 7:30 после ужина. Вотрядня обычно ребята разных возрастов, я тоже в пятом. Мы как отряд отвечаем за порядок в коридоре и комнатах. Но в комнате будешь убирать сама, а в коридоре дежурство. Пошли наверх. Комната на пятом этаже была небольшой, но светлой и чистенькой. Катя показала, куда складывать одежду, куда умывальные принадлежности, выдала распорядок дня и схему школы. А, впрочем, одна не ходи, заблудишься ещё. Если что, позвони мне. Номер моего коммы у тебя. Пойдём с тобой вместе на ужин и на собрание, а там познакомишься и с другими. Да в общем-то можешь кого угодно спросить, тебе помогут. Ну пока обживайся тут. Катян нравилось Лии, но всё равно, когда закрылась дверь, девочка почувствовала себя свободнее. Лёгкая тревога по-прежнему внутри. Как оно будет здесь? Что это за отряд? Как она уживётся с ребятами? Как вообще всё будет дальше? Лея уже побывала в детском лагере отдыха и один раз лежала в больнице. Но это другое. Здесь она навсегда, на совсем. Она больше не ребёнок и не будет жить дома. По родителям Лея не скучала нисколько. Но что ждёт её здесь? Ей представлялись ребята, вроде двух бойких девочек-заводил из класс, Наташки и Симой. Вокруг них всегда была толпа мальчишек и девчонок. Были они громкие, горькливые, заводные. И Наташка вечно дразнила Лию и делала так, чтобы и другие над ней смеялись. Лея ненавидела за это Наташку, но и завидовала ей. Вон какая-то сильная, смелая, на физкультуре лучше всех, может побить любого мальчишку. Красивая и к тому же умеет вязать. Здесь наверняка все такие: громкие, бойкие, спортивные, всё умеют. Не то что она, бледная, неповоротливая, немая, с тихим голосом. Катя к ней была добра. Ну, Катя старше, и к тому же вожатая. Что будет в этом отряде? Но комната была хорошая, пусть и маленькая, зато своя. Даже дома у Лии была всё-таки одна комната с братом. Лея стала разбирать чемодан. Одежду надо убрать в шкаф, спрятанный в стене. Мама надавала ей целую кучу одежды. А зачем? Здесь можно иногда носить и домашнее, но в основном все ходят в форме, разных комплектов. Синий для школы, света хаки для работы и всяких там дежурств. И ещё есть спортивные. Лея, по правде сказать, было вообще всё равно, что носить. Все говорили, что у неё шикарная одежда, а ей было на это плевать. Какая разница, что надевать, она всё равно некрасивая. Мама Леи прекрасно разбиралась в одежде, и Лея никогда не выбирала, что надеть. Попробовала бы она выразить какие-нибудь желания по этому поводу. Но вообще желания опасно иметь. Вот только выскаже что-нибудь, сразу поднимется крик на полдня. Кому это надо? Лея в конце концов достала какое-то бельё, вынула свои книжки и игрушки, и чемодан с неразобранными вещами поставила вниз. Поделиртоя куклу Нину, уселись на кровать возле подушки. Жалко, что нельзя было взять и других. Может быть, она поедет домой на выходные и заберёт ещё хотя бы куклу Алю и зайца. И мелкие бы игрушки не помешало. У девчонок тоже наверняка есть пупсики. Можно меняться одежками. Лея поставила на полочку любимые книги. Мама тоже сильно ругалась, что она берёт с собой книги, и почти всё выкинул. Остались три: про Карину Тищенко, Загадки Вселенной, интересная книга про астрономию и сказки Пушкина. Потом девочка подошла к окну. Отсюда был виден стадион. Там сейчас как раз тренировалось много ребят в белых футболках и синих шортах. Кто-то бегал, кто-то прыгал в высоту, подтягивался. На поле две команды гоняли мяч. А дальше за стадионом тайга, тёмные сосны, сочная зелень подлеска. По тропинке мимо стадиона проскакала двое всадников на красивых конях, гнедом и золотисто-жёлтом. Здесь хорошо, подумала Лия. Дверь постучали, и девочка резко обернулась, подошла к двери шаркающей походкой, открыла. На пороге стояли двое: мальчик и девочка примерно её возраста. Оба были в тёмно-синей форме: узкие брючки, высокие отложные воротники и длинные рукава блуз. Ткань формы, казалось, переливалась. На груди у обоих блестели непонятные разнообразные значки. Привет, сказала девочка негромко. Привет, осторожно ответила Лия. Ты в пятом будешь? Мы тоже хотим с тобой познакомиться. Я Таня, а он Ринат. Мы ребята вышли в комнату. Ринат сразу уставился на книги, а Таня на игрушки. Ой, какой пудель красивый. Лия? Лия, да? Слушай, помоги нам разрешить спор. Какой спор? Двилась девочка. А она говорит, начал Ренат, что прионы это вовсе не живые существа. А я говорю, что тогда и вирусы не живые. Всему есть предел, твердит, прервала его Таня. Вирусы ладно, но если для тебя комочки белка уже прямо живые существа, давай вот я плюну, там тоже белок есть. Он живое существо? Да, живое, согласился Серанат, только не существо. Оно же не целое, не отдельное, это часть живого существа. Лея смотрела на ребят с интересом. Она недавно играла в обучающую игру на тему микробиологии, и хотя в школе всякие прионы и вирусы ещё не проходили, но а я читала, сказала она, и новые знакомые разом повернулись к ней, что они занимают это, хмм, промежуточное положение. Ну как бы не живые и не мёртвые. То есть не неживые, Но «Ну, это может быть, сказала Таня. А по-моему, они всё равно живы. Ведь такие комочки белка сначала на земле и появились. Ну когда жизнь возникла. Опрямим соренат. Пошли лучше погуляем. Таня взяла Лию за руку. Мы тебе покажем коммуну. И она улыбнулась. Лея почувствовала, как тяжёлый ком на сердце тает и исчезает. Тревога сходит на нет. Нормальные, ребят. И жить тут, похоже, будет нормально.